Часть третья Норма или нет. Сроки реализации двигательных навыков Мама Оля и сын Григорий Мальчику три месяца. Он направлен неврологом для определения рекомендаций по упражнениям. У Григория немного повышен тонус в конечностях. Более всего, он выражен в ногах. В остальном. Все в порядке. Главный вопрос у мамы. Доктор, у Гриши не ДЦП, он сможет ходить? А мама Юля пришла на прием со здоровым малышом Юрой. Ему один год и один месяц. Малыш встает у опоры, но пока предпочитает ползать на четвереньках. Быстро и красиво. Я любуюсь. Моторное развитие гармоничное, все хорошо. Пишу заключение, а мама осторожно так спрашивает. «Доктор, ну он же пойдет?» Внимательно смотрит в глаза, не шутит. Эта тревога присутствует, пожалуй, у 99% мам. Пока малыш не сделает первый самостоятельный шаг, Мамы пребывают в некотором напряжении. Действительно, как понять, всё ли в порядке, если малышу всего три месяца? Если до сидения еще далеко, а педиатр спрашивает, повернулся ли ребенок на живот? Как понять, что пора бить тревогу и искать специалиста? А если малыш недоношенный и его норма совсем другая? Уж он точно не обязан в три месяца повернуться на живот. Мамы, как и многие врачи, пересчитывают возраст недоношенных малышей и предъявляют его как аргумент для увеличения сроков поворота и сидения. Сроки становления навыков для здоровых доношенных детей представлены в таблице и обклонение плюс-минус четыре недели также является нормой. Для недоношенных детей сроки действительно смещаются, но зависят они не от предполагаемой даты рождения, а от фактических возможностей ребенка. Критериями нормы при оценке двигательного развития малыша, как здорового, так и недоношенного, выступают не только сроки, но и наличие предшествующих паттернов движения, из которых формируется полноценный навык. Вацлав Войта достаточно подробно рассматривает все аспекты движения ребенка на первом году, однако есть много нюансов, в которых не специалисту сложно ориентироваться. Поэтому для удобства выделим наиболее важные навыки. Их, в свою очередь, разделим на большие и маленькие. Как мы выяснили ранее, к большим навыкам относят поворот на живот и обратно, наклонное сидение под углом к поверхности пола, а не перпендикулярно, ползание по-пластунски и на четвереньках, ходьбу. Маленькие навыки — это и есть индикаторы нормы. Это поворот головы в положении на боку, подъем ног и их удержание, контакт. Рука-рот, рука-рука и так далее. Сроки реализации больших навыков и индикаторы нормы. Удержание головы в положении на животе 1-15 месяца. Контакт рука рот полтора-два с половиной месяца. Поворот головы вниз в положении на боку с 1-2 месяцев. Контакт рука-рука, руки-рот – 3 месяца. Подъем ног над поверхностью и их удержание – с 3 месяцев. Поворот на бок плюс удержание головы – 3 месяца. Способность удерживать голову в положении на боку длительно, сохранив при этом ось стабильной после половиной месяцев. Пересечение рукой средней линии тела 4,5 месяца. Поворот на живот 5-6 месяцев. Контакт руки-ноги 5-7 месяцев. Контакт ноги-рот 6-7 месяцев. Наклонное сидение 7-8 месяцев. Поворот с живота на спину 8-9 месяцев. Ползание по пластунске 7-9 месяцев. Ползание на четвереньках 8-9 с половиной месяцев. Умение садиться самостоятельно с прямой спиной 8-9 месяцев. Подъем у опоры 9-11 месяцев. Приседание у опоры 10-13 месяцев. Ходьба. 12-16 месяцев. Большинство специалистов судят о норме и патологии только по наличию больших навыков. Отсюда и частое несоответствие рекомендации относительно, например, сроков ползания и самостоятельного присаживания. Однако именно маленькие навыки являются индикаторами нормы в первый год жизни. Особенно важны они в первые месяцы жизни малыша. Формирование маленьких навыков происходит в определенные сроки, и этот процесс можно стимулировать. Если мама присмотрится к движениям ребенка, она обязательно это увидит. Наличие индикаторов нормы в сочетании со свободными движениями в конечностях — формула успеха для будущего шага. С этой точки зрения некоторые из традиционно выделяемых навыков становятся важными не сами по себе, а как свидетельство того, что все предшествующие этапы прошли гармонично. К таким навыкам относится сидение. Важно при этом не только то, что ребенок сел, а то, как он это сделал. Срок реализации этого навыка – середина восьмого месяца плюс-минус шесть недель. И если в восемь месяцев малыш самостоятельно сел с прямой спиной на седалищные бугры, значит, все в порядке часто задаваемые вопросы контакт рука рот рука рука это отдельные этапы контакт рука рот и рука рука являются важными элементами двигательного развития ребенка в теории вацславовойты им уделяется не меньшее место чем другим навыкам ребенок осознает свое тело свои границы свои возможности через тактильный контакт. Для него очень важно ощутить все на себе. Можно помогать малышу и наблюдать, насколько гармонично и симметрично он двигается. Почему такой разброс сроков? Сроки появления навыка зависят от многих индивидуальных факторов. Пропорции малыша, его веса, характера, Ведь бывают торопыги, а бывают и лежебоки. Как понять, что ребенок задержался в развитии? Если двигательные навыки формируются в соответствии с указанными сроками, больше не беспокоимся по этому поводу. Также важно обратить внимание на симметрию, свободу движений ногами и руками. Если при изменении положения тела например, в положении на животе. Появляется асимметрия, значит, что-то пошло не так. Пытаемся исправить ошибки. Выравниваем по оси, носим ребенка правильно, используем симметричные физиологичные позы по возрасту и обращаемся к специалисту, если проблема не решается за короткий срок в одну-две недели. Что происходит, если нарушить последовательность и, например, посадить ребенка до самостоятельного присаживания? Рассмотрим ситуацию. Малышу уже семь месяцев. Он ползает по пластунски, но сам не садится. Мама беспокоится и идет к врачу узнать, что не так и что делать. Врач сажает ребенка. Видит, что с опорой на руки малыш может сидеть, но с круглой спиной. Вердикт. Сидит с поддержкой, только мышцы спины слабые, их нужно укрепить. Мама вызывает массажиста или самостоятельно делает упражнения для укрепления спины, найденной в интернете. Знакомо? Этих упражнений обычно два. Наклон — укрепить спинку с фиксацией бедер и присаживание из позиции на спине с фиксированными бедрами. В результате мы видим, что малыш сидит с круглой спиной, но сам. На ось часто никто не смотрит. Нужен ведь результат. Смотрите рисунок «31». Мама продолжает укреплять мышцы спины теми же упражнениями и таким образом закрепляет у ребенка формирование патологического стереотипа и дальнейшей неустойчивой ходьбы. Рисунок 31. Результат ошибки. Сидение с круглой спиной. Почему так происходит? Где ошибка? Ошибка в точке приложения. Не нужно укреплять мышцы спины изолированно. Они укрепляются в процессе становления двигательных навыков и уменьшения площади опоры. Последовательный переход из наклонного сидения к ползанию на четвереньках или в сидячее положение является лучшим упражнением для оптимальной работы собственных мышц позвоночника и взаимодействия длинных и коротких цепей мышц. Мамы возразят. «Ну хорошо, мы применяли не те упражнения и неправильно, но ребенок ведь сидит. Значит, все в порядке, так?» «Не совсем так. Необходимо наблюдать за тем, как ребенок сидит. И если видим круглую спину», или локальный изгиб в поясничной области, то понимаем, что пружина позвоночника не работает. Смотрите рисунок 32. Рисунок 32. Изгиб в поясничной области может быть небольшим, а может быть очень выраженным. Позвоночник, пружина. Зачем нужен и почему существует? Пружина — это туго закрученная спираль. В нашем теле множество спиралей. ДНК, волосы на макушке, упругая спираль позвоночника, лабиринт в ухе и само ухо. Невидимые спирали — это кости, мышечные цепи. Все это создано для эргономики, максимальной эффективности при минимальных затратах. Движения в нашем теле совершаются в трёхмерном пространстве, а не в одной плоскости. Именно этим фактором обусловлены особенности строения позвоночника. Позвоночник — это пружина, которая состоит из твердых костных структур, соединенных эластичными связками и мышцами. Пружинищие движения — реализуются за счет движений между позвонками по спирали. И эти движения возможны благодаря строению позвоночника, наличию межпозвонковых хрящевых дисков, амортизирующих нагрузку и ограничителей движения, связок и мышц. Любое движение включает последовательность более мелких движений, производимых во всех плоскостях по спирали. Если говорить о пропорции голова-туловище, у ребенка до года голова значительно больше по отношению к телу, чем голова взрослого человека. Поэтому к моменту, когда малыш примет положение сидя и нагрузка на ось станет достаточно большой, пружина должна работать, чтобы ее амортизировать. Представьте пружину, изогнутую буквой «С». Рабочей ли является такая пружина? Хорошо ли она амортизирует. Если пружина не работает и противостояния гравитации нет, вся нагрузка ложится на поясничный отдел позвоночника. Тогда включаются защитные механизмы, направленные на ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника. Происходит уплотнение соединительно тканных структур. Уменьшение подвижности этого отдела позвоночника. Подвижность позвоночника — это тоже часть антигравитационной системы. За одну секунду для сглаживания гравитационной нагрузки производятся сотни микродвижений. Без этих рессорных движений ударная нагрузка при ходьбе будет компенсироваться недостаточно эффективно, и вся структура оси начнет страдать от компрессии. Нарушение антигравитационного механизма приводит к более поздней неустойчивой ходьбе с высоким риском падения, а в старшем возрасте — к нарушениям осанки и возникновению боли в поясничной области. Что же делать? Как помочь малышу реализовать свои возможности? Конечно, не укреплять мышцы по одной или по очереди. Нужно дать ребенку возможность самостоятельно совершить движение, к которому он готов. И только в случае необходимости стимулировать формирование навыка. Проводить такую стимуляцию нужно непосредством повтора динамических массажных упражнений а с помощью фиксации ребенка в предстартовых физиологических позах. Так мы даем малышу возможность не просто совершить движение, а в процессе самостоятельного уменьшения площади опоры задействовать необходимые мышечные цепи. Если малыш освоил все предшествующие большие и маленькие навыки, но самостоятельно не пошел в возрасте одного года, и даже в один год и один месяц. Можно не беспокоиться. У него есть время до 16 месяцев. А теперь давайте вернемся к малышам из истории в начале этой главы. В ситуациях с мамами Олей и Юлей все становится на свои места, когда мы понимаем, на что нужно обратить внимание, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Когда малышу 3 месяца, важно, чтобы в положении на спине он мог поднять и удержать ноги. Умел удерживать ноги при повороте на живот, поворачивал голову по вниз в положении на боку, совершал контакт рука-рука, руки-рот. Если малышу 1 год и 1 месяц, следует проверить, как он ведет себя в положении на боку, насколько легко поворачивается на живот и обратно, активно ли ползает на четвереньках, стоит ли у опорок, который сам поднялся. И Григорий, и Юра из наших историй овладели всеми индикаторными навыками, их движения гармоничны, и следующие движения обязательно будут. Нужно просто еще немного подождать. Задачи для закрепления материала. Оцените гармоничность развития на примере двух малышей одного возраста. Мама Анна и сын Дима. Восемь месяцев. Дима ползает по-пластунски, становится на четвереньке и раскачивается в этом положении. Использует позу на боку, наклонное сидение, но пока не сидит прямо. Мама Ангелина и сын Андрей, восемь месяцев. Андрей ползает по и уже начал уставать на ноги у опоры, при этом сам не садится. Будучи посаженным, сидит с круглой спиной. На боку мальчик не лежит, наклонного сидения нет, на четвереньки не остановится. Мама, понизив голос, сообщает мне, что Андрея очень любят водить за руки бабушка и дедушка. Она ничего поделать с этим не может. Дима — это пример гармоничного двигательного развития. Наличие перечисленных двигательных навыков говорит о том, что в ближайшие 2-3 недели Дима поползет на четвереньках и к 9 месяцам сядет самостоятельно. Рекомендации. Ничего не нужно делать. Андрей — это вариант негармоничного двигательного развития. Весьма вероятно, что если оставить все как есть, мальчик пропустит этап ползания на четвереньках, самостоятельно пойдет очень рано, но ходьба не будет устойчивой, а падения — безопасными. Рекомендации исключить пассивную вертикализацию, проводить стимуляцию устойчивого положения на боку с переходом в наклонное сидение, используя позу змейки и трехопорную стойку. Часто задаваемые вопросы. Обязательно ли ребенку делать массаж на первом году жизни? Нет, для здорового ребенка массаж не обязателен. Подробнее о целях массажа я расскажу в главе «Врач всегда прав?». Иногда специалист считает необходимым проведение массажа для достижения конкретных целей. Улучшение кровоснабжения, усиление периферической импульсации. Но в таком случае массаж не имеет никакого отношения к стимуляции двигательного развития ребенка. Почему сроки реализации навыков в рамках моторного антогенеза отличаются от тех, которые ждут врачи в поликлинике? Привычные нормы и сроки реализации навыков были описаны во всех учебниках одинаково еще в советское время и с тех пор остались без изменений. Однажды мама сказала мне, "Странно, что советские нормы впереди планеты всей». В три месяца поворот, в шесть уже сидеть. По рассказам тогда было принято покормить, запеленать, дать соску и положить в кроватку. На пол? Что вы? Мало что из этих норм способствует естественному развитию. Как так? Вероятно, это было связано с необходимостью раннего выхода женщины на работу и массовым уходом за детьми в яслях. Действительно, сидящего в стульчике малыша удобнее кормить, а потом можно для всей группы провести курс массажа с упражнениями и укрепить спинку. У здоровых детей очень хорошие компенсаторные механизмы и не всегда воздействие извне приводят к нарушениям осанки. Обычно негативные последствия – появляются у детей с небольшими неврологическими нарушениями, недоношенных или имеющих генетическое заболевание. Именно для этих детей потеря функции антигравитации представляет угрозу. Полезно ли плавание в грудном возрасте для двигательного развития ребенка? Грудничковое плавание Отличный способ приятного времяпрепровождения мамы и малыша, особенно если оба получают от этого удовольствие. Его можно использовать как дополнение к упражнениям по стимуляции моторного антогенеза. Но необходимым и важным плавание не является. Ребенок развивает свои двигательные возможности в естественной среде с нормальной гравитацией, И обычно на твердой поверхности пола. Можно ли использовать слинг? Из какого возраста? Можно, причем с самого раннего возраста. Слинг, если знать позы для ношения и следовать правилам использования. Это те же мамины руки. Когда ребенок плотно прижат к маме, слинги не болтается, то ось у него стабильная. Прямая, а осевая нагрузка на позвоночник отсутствует. Как раннее присаживание влияет на позвоночник? Нарушается правильный стереотип присаживания. Осевое вытяжение позвоночника не происходит. Пружина позвоночника становится нефункциональной. Можно ли сажать ребенка, пока он сам не пытается сесть? Нет. Как стимулировать ползание? Если в 8-9 месяцев малыш не ползет, и маму это беспокоит, но все остальные действия он выполняет, можно стимулировать ползание, используя простые физиологичные позы, змейку с переходом в трехопорную стойку. Выполняйте простые рекомендации. Правильно носите И берите малыша на руки. В возрасте 5-7 месяцев ежедневно фиксируем ребенка в позе на боку на 2-3 минуты, пока он не начнет самостоятельно лежать на боку в течение продолжительного времени. Не сажайте ребенка. Не ставьте его на ноги. При соблюдении условий малыш поползет сам. Как совместить рекомендации специалистов, если они противоречат друг другу? Когда вы дочитаете эту книгу, скорее всего сможете выполнить рекомендации всех докторов, не причиняя вреда двигательному развитию своего малыша. Чаще всего врачи на приеме говорят об одном и том же, только разными словами. Послушайте специалиста внимательно и прислушайтесь к себе а затем примите решение. Что делать, если малыш поджимает пальцы, когда встает? Не надевать обувь без необходимости, давать ребенку ходить босыми ногами по полу и неровным поверхностям. Выполнять упражнения на растяжение фасции стопы. Массаж растягивания фасции стопы в положении супинации. Смотрите рисунок. Тридцать третий, тридцать Рисунок тридцать В положении на боку поднимаем пальцы стопы ребенка от пола вверх. Тазобедренный сустав, колено и пятка находятся на одной плоскости. Рисунок тридцать Вы можете не допустить возникновения ситуации с поджиманием пальцев стоп к моменту вертикализации, если будете делать супинацию стоп с раскрытием пальцев с самого рождения. В качестве примера представлен вариант выполнения упражнения в положении на животе. Малыш начал вставать, и при этом он поднимается на носочке. Что делать? Малыш встает у опоры и впервые ощущает всю осевую нагрузку, в том числе на стопы, на носках. На внешнем и внутреннем крае это нормально. В том случае, если ребенок стоит только на носочках, необходимо обратиться к специалистам, неврологу и ортопеду. Врач всегда прав. У мамы Кати сегодня болит голова. Она была у невролога Андрея Петровича и он сказал, что пора ее восьмимесячного Диму сажать в стульчик, чтобы он таким образом мог расширять кругозор. А врач ЛФК Галина Сергеевна говорит, что сажать не надо, пока сам не сел. А как же развивать кругозор? Вот у мамы Кати и болит голова. «Мы врачи». Часто смотрим на развитие ребенка только со своей узкопрофессиональной точки зрения. Так что, возможно, через месяц маме Кате, Ортопед Евгения Альбертовна, скажет, что пора мальчика и на ноги ставить. Невролог беспокоится об интеллектуальном развитии ребенка. Мозг ежедневно должен получать много новой информации. В позиции Сидя. Для этого возможности больше, а когда ребенок в стульчике, у него еще и руки свободные, всему ему больше не нужна дополнительная точка опоры. Врач ЛФК заботится о реализации антигравитационных свойств оси, о формировании каждого микродвижения. Если посадить ребенка на стул так, чтобы он не опирался на руки, малыш просто повиснет на связках а естественная антигравитация так и не будет активизирована. Ортопед, в свою очередь, говорит, что для правильного развития шейки бедренной кости необходима осевая нагрузка, и в норме она начинается примерно с 9 месяцев, поэтому ребенка непременно нужно поставить на ноги. И снова врач ЛФК загрустит потому что без последовательного уменьшения площади опоры не будет оптимального взаимодействия мышц, что приведет к неустойчивой ходьбе, падениям, а в старшем возрасте к нарушениям осанки. Что же делать маме Кати, если хочется, чтобы и интеллект у малыша был на уровне, и шейка бедра в порядке, и моторный антогенез не нарушен? Каждый из врачей предлагает пациентам весь свой опыт и все знания. Его искреннее желание помочь ребенку дать наилучшую с его профессиональной точки зрения рекомендацию. К сожалению, часто рекомендация узкого специалиста не учитывает назначение других врачей. Поэтому и получается, что исполнимое практическое назначение Маме может дать специалист, который посмотрит на ребенка со всех сторон, изучит все заключения и объяснит, как правильно поступить. Эту миссию обычно выполняет педиатр или тот врач, которому мама доверяет. Итак, сажать ли ребенка в стульчик, чтобы спина прогнулась, но мозг развивался? Если нет других вариантов, но имеется риск задержки психического развития и есть соответствующая рекомендация невролога. Да, нужно сажать. Но существует и другой способ провести с ребенком время с пользой и для мозга, и для движения. Фиксация в предстартовой позиции змейка или трехопорной стойки с опорой на мамино бедро. Посмотрите рисунки Тридцать 37 тридцать Ребенок при этом может свободно манипулировать руками, находясь при этом в физиологичной для его возраста позиции. Фиксация таза позволяет малышу освоить пока недоступный диапазон движений в облегченной позиции. Рисунок тридцать шестой. Трехопорная стойка через бедро. Рисунок 37. -й. Змейка через бедро. Со временем вы сможете уменьшить площадь опоры, а мозг ребенка будет формировать новые связи для самостоятельных движений. Чередование положений змейки и трехопорной стойки, характерное для естественного развития, позволяет создать новые модели движений у ребенка с задержкой двигательного развития. Со временем малыш начнет чувствовать себя увереннее и сможет опереться на руки уже без помощи мамы. Можно возвращать ребенка в эти положения несколько раз в день на 5, 10 или 15 минут в каждую сторону. Результат будет обязательно. На рисунке 38-41 представлены варианты фиксации недоношенного малыша. Рисунок 38. Малыш зафиксирован в трехопорной стойке. Он опирается на бедро, может свободно манипулировать руками, тянется к игрушке. Рисунок 39. Меняем положение таза. Из горизонтальной плоскости таз переводим в вертикальную. Малыш принимает позу змейка. Рисунок 40. Малыша интересует что-то новое в свободной зоне, без опоры на бедро. Позволяем ему самому совершить движение руками. Фиксируем только таз. Переводим таз в положение трехопорной стойки. Рисунок 41. Малыш в трехопорной стойке без опоры на бедро удерживает вес корпуса на руках. Таз зафиксирован. Одна нога выпрямлена, ребенок подтягивает ее самостоятельно, удерживая при этом равновесие. Ставить ли ребенка на ноги в 9 месяцев до самостоятельной вертикализации? Ответ на этот вопрос зависит от диагноза малыша. Если речь идет о потенциально здоровом ребенке, который только начинает ползти, то ответ очевиден ⁇ не ставить. Что касается детей с неврологическими заболеваниями, подразумевающими минимальный прогресс в двигательном развитии или даже снижение двигательной активности, тяжелые формы ДЦП, нервно-мышечные заболевания и так далее, то специалисты до сих пор ведут дискуссии о сроках и пользе вертикализации для таких малышей. Но в целом профессионалы больше склоняются к тому, что положительное воздействие вертикализации на развитие скелета и процесс освоения окружающего мира, особенно для детей старшего возраста, когда уж точно пора смотреть на мир не лежа, перевешивает возможные негативные аспекты. Однако следует помнить, что таких детей – нужно ставить на ноги в правильной позиции с правильной технической поддержкой и в определенное время. Если ситуация требует вертикализации и ортопед рекомендует ставить на ноги неходячего ребенка, необходимо добиться очень четких рекомендаций по вышеперечисленным вопросам. Еще одной часто встречающейся рекомендацией является массаж для стимуляции двигательных навыков. Рекомендовать его может и невролог, и педиатр, и ортопед. Здесь нужно разобраться. Есть массаж, а есть стимуляция двигательных навыков. И это разные действия. Если вы будете искать специалиста-массажиста, чтобы стимулировать развитие двигательных навыков, то скорее всего, получите привычные упражнения из старых книжек, направленные не на активацию физиологичных последовательностей, а на укрепление изолированных мышц. Массаж. Массаж обычно назначают для улучшения кровоснабжения тканей, и усиление периферической импульсации. Мозг получает много новой информации от разных участков тела, анализирует и перерабатывает эту информацию, и в нем образуются новые нейронные связи. Стимуляция двигательных навыков Стимуляция начинается с правильного ежедневного обращения с малышом, с понимания, как все должно быть, с наблюдения за тем, что есть. И если что-то идет не так, подключается собственная стимуляция двигательных навыков. В подавляющем большинстве случаев мамы для этого достаточно. Если у мамы нет уверенности в правильности собственных действий, нужно обратиться к специалисту, который хорошо знает моторный антогенез. А массажист пусть сделает массаж, но только по назначению врача. У каждого ребенка свои возможности. Мы еще их называем потенциалом. Важно это вовремя понять и принять, и не прикладывать чужой шаблон к своему ребенку. Что бы ни было, ваш малыш любит вас, и вы нужны ему, любящие, нежные. Ласковые мама и папа, которые улыбаются и радуются вместе с ним каждому дню. Завтра будет новый день и новые радости. Присмотритесь к ним внимательно. Они есть, и их много. И помните, что у каждого в этой жизни своя дорога и свое счастье.